Олег, прислонившись к парапету набережной, вытащил сложенное объявление, развернул. Портрет. Красным, ярко, пропало без вести. Дальше только имя и номер телефона. Ни примет, ничего. Только внизу некрупно гарантируется вознаграждение. Может, денег попытаться сшибить? Нет, не стоит. Так, если я позвоню, мне придётся врать. Я не могу рассказать о доме, но могу сказать, где её видел. Когда? Да в тот день, когда мы все собрались. Что ещё можно соврать, чтобы подтянуть время? Можно сказать, что в тот момент, в тот день она, выйдя из дома, а точнее, находясь в парке, про дом мы тоже молчим, так, разговаривала по телефону, договаривалась о встрече. «А зачем мне вообще всё это? Почему нельзя прямо сейчас идти искать ночёвку? Да потому что ты нутром не готов бомжевать». Ехидно ухмыльнулся привычный внутренний голос. «Ты ведь надеешься именно тянуть время, да?» Поговоришь с людьми, ты, может, куда-то поедешь, возможно, тебя даже покормят. Пока туда-сюда, глядишь и утро. И никаких вокзалов, лавочек в парке и прочих убежищ под мостом. Верно? Ну, следует признать, что внутренний голос, сука, такая, прав. Олег давно уже сделал вывод, что врать самому себе бессмысленно. Да, попытка звонка — это именно нежелание признать себя бездомным и потерявшимся в чужом мире. Знакомым и незнакомым. Ладно, хватит сиськи мяти. Звони. — «Слушаю», — отозвался уверенный мужской голос после второго гудка. Олег явно представил себе говорившего. этокий мордоворот, типа того, что был застрелен Шустером. «Здравствуйте», — не очень уверенно начал парень. «Я тут объявление увидел про белую Снежану Андреевну. Я не знаю, что для вас важно, но я видел её в парке». Представив календарь, он назвал дату первого прихода в дом. «Вечером, чуть пораньше шести часов». «Где вы находитесь?» — моментально отреагировал мужчина. «Сейчас приедем, всё расскажете лично». Хм. Столь быстро и конкретной реакции Олег не ожидал. «Я это, я в парке...» Пауза. «Как здесь называется парк? Блин, была же вывеска перед входом. Внимания не обратил. Сколько-то летия комсомола? Нет, нельзя говорить, проколюсь. А вот, в парке рядом со спасательной станцией». «Ждите, будем через пять минут». И трубка, пиликнув, отбоем отключилась. «Ну, ждём». Ждать пришлось даже меньше. Буквально минуты через три с речного проспекта в парк, рявкнув крякалкой и взвизгнув тормозами в заносе, влетела замыленная чёрная машина незнакомой марки с тонированными наглухо наглухостёклами. Немногочисленные люди на аллее бросились в рассыпную. У Олега аж челюсть отвисла. Он почему-то не сомневался, что это именно те, кому он звонил. Ворваться на машине в парк — это за гранью. «Конечно, ворота тут открыты, в нашей реальности их давно уже заварили, но всё равно. Люди же. Да ещё и со спецсигналом, даже не с мигалками. Твою мать, во что я ввязался? Кто такая вообще эта Снежана?» Правые двери машины открылись одновременно, из неё вышли двое. Один с внешностью классического мордоворота, типа того, что был убит в гараже в Юрином мире, в пиджаке и при галстуке... Второй лет за сорок в лёгкой, но явно не дешёвой куртке, высокий, короткостриженный, совершенно седой. Дальше произошло то, что испугало парня ещё сильнее. Мордоворот мельком глянул на планшет и уверенно ткнув пальцем в сторону Олега, хотя до него было метров с полсотни. Неужели отслеживание мобильника? Да кто такие эти ребята? Организовать всё это за пару минут. Мысль позвонить по номеру из объявления моментально показалась глупой, но, пожалуй, уже поздно даже бежать. Двое быстрым шагом шли в сторону Олега, который лихорадочно думал, куда бы исчезнуть. Но знакомого озноба не было и в помине. «Что ж за день такой бестолковый?» — только и подумал он. «Вы звонили?» — сходу спросил Седой. Вблизи он показался старше, вероятно, 50 с небольшим. Но Олег был бы рад, если бы твёрдо знал, что сам в 40 будет выглядеть так. Глаза у него были словно под цвет волос, серые очень светлые, будто прозрачные. «Да, я...» — Ваше имя? — Олег. — Олег. Можете звать меня Виктор Андреевич. Идёмте в машину, там расскажете. — А я это... — Не волнуйтесь, после беседы водитель отвезёт вас туда, куда вам необходимо. Седой дождался, пока мордоворот откроет перед ним заднюю дверь, и почти втолкнул туда Олега. Сам сел рядом с ним, мордоворот уселся на переднее сиденье рядом с водителем. — Хм, серьёзный мужик, кто он такой? Олигарх или того хуже бандит? — Вот вляпался. Машина изнутри была комфортной. Светлый кожаный салон, удобное кресло, кондиционер есть, судя по свежему воздуху. Олег не сразу сообразил, что логотип со шпилем и зубчатой стеной на руле не что иное, как эмблема азелка. Ох, ну нихрена ж себе, это москвич. Отсутствие развала конца 80-х явно пошло на пользу. Этому миру, или, по крайней мере, этой стране. Машина не тронулась с места, так и осталось стоять посреди аллеи. — Ну да, если уж владелец врывается в парк на скорости и с сиреной, то и парковка в неположенном месте ему явно не запрещена. — Говорите! — скорее приказал, чем спросил Седой. Олег Рабей, избиваясь, рассказал, как встретил Снежану в районе спасательной станции, постаравшись как можно точнее назвать время, когда сам вошел в дом. Седой слушал, молча, наконец, кивнул. Вопросительно посмотрел на телохранителя, который сидел на переднем сиденье в полоборота и тоже внимательно слушал. «Так и есть!» — подтвердил он. «Костя говорил, что она велела ему ждать у парапета, а сама отошла метров на 20 и словно испарилась, и сигнал телефона пропал как раз в это время». «Костя, это не тот ли убитый телохранитель?» «Да, теперь страшно говорить что-то ещё», — подумал Олег. «Со Снежаной, выходит, телохранитель был почти постоянно». В какой-то момент с ней связался Шустер, вытащив её навстречу. Не просчитаешь, а про колодца проще всего. Пожалуй, ничего больше рассказывать нельзя. Придумывать уж точно. Вся эта попытка встречи была ошибкой. «Что ещё?» — посмотрел Седой на Олега. Сидел он совсем близко, и парню было не по себе. «Всё? Больше ничего не видел. Я это, вам-то позвонил просто так, потому что объявление увидел. Думал, вы и так это всё знаете». «Знаю». Отрезал Седой. Помолчал. «Я одного не знаю, как получилось, что ее мобильник просто исчез. Сначала ненадолго, а потом насовсем. Может, вы еще что-то видели?» Он обращается на «вы», но ясно было, что вежливостью или уважением к собеседнику тут и не пахнет. Просто привычка. Рядом с Седым Олег чувствовал себя, как кролик перед удавом, особенно учитывая его прозрачный взгляд. «Больше ничего!» Как можно честнее сказал Олег. «Ясно. Местный?» «Да», — машинально сказал Олег, и тут же понял, что ответ оказался неправильным. Лицо Виктора Андреевича моментально изменилось, превратившись в гримассу. «Вот что, дорогой!» — сказал Седой вроде как и добродушно. «Маленькая ложь рождает большое подозрение, а ты сейчас соврал. Так что прокатимся». Водитель, не дожидаясь дополнительных указаний, рванул задом с места, Лихо развернулся, и машина, вылетев на проспект, понеслась по нему на юг. Олег сидел ни жив, ни мертв, совершенно не понимая, в чем подвох. Слишком мало было сказано, чтобы уличить его во лжи. Глядя прямо перед собой, Седой пояснил. «Нет такого местного, который бы не знал, что моя фамилия не склоняется. А ты врёшь!» Лицо его было каменным. «Какая нахрен фамилия? Я его фамилию вообще не знаю!» Начал было соображать Олег. «Мать твою!» — Виктор Андреевич, Снежана Викторовна. Это же её отец. — Всё верно. Возраст подходит, значит, белая, несклоняемая фамилия. — Вот, зараза, так глупо влететь. — Ну зачем? Зачем я позвонил? Надо было сразу пешком идти на вокзал. Машина, почти не снижая скорости, вошла в левый поворот. — Где мы находимся? Конец речного проспекта, судя по всему. Ещё один поворот направо, явно едем в район коттеджей. «Снова резкий поворот направо, машина слушается руля идеально. Надо же, наши, оказывается, умеют автомобили делать, если захотят». «Москвич» резко затормозил уже под крышей. Гараж или крытый двор, да какая разница? Седой легко, как мальчик, выскользнул из машины. Очередной мордоворот, открыв дверь, выволок коллега наружу. Это, похоже, действительно оказался гараж. И легонько ударив под дых, отчего всё тело у парня практически отключилось, Протащил его по коридору и втолкнул в какую-то комнату без окон, в которой из мебели были всего лишь стул и табурет. Седой вошёл, встал у двери. Мордоворот тоже остался здесь, выглядя внешне безучастным. «Итак!» — бесцветным голосом поинтересовался Седой. Олег судорожно пытался вдохнуть после удара. «Хороший вопрос. Вероятно, это подразумевает, что пора во всём признаваться. Интонация, по крайней мере, у Виктора Свет Андреевича именно такая». Он явно не привык, что его держат в неведении. Точно, олигарх или бандит, причем, что хуже, неизвестно. Попробовать побарахтаться? Про портал меж мирами говорить нельзя, не поверит, взбесится, прибьет. Не поверит точно. Блин, хотя бы меня куда-нибудь перетащило в любой из миров, пусть даже в Юрин постапокалипсис. — Так говорить не хочешь, — подытожил Седой. — Я поясню. Ты не местный, иначе знал бы меня, а ты меня не знаешь. «Но ты точно видел мою дочь и при этом соврал. Мне не сдался ты, мне нужно знать, что со Снежаной. У тебя минута, время пошло. Потом будем говорить иначе». Вот зараза. Морда нейтральная, словно из камня. Ему, пожалуй, действительно безразлично, жив я или нет. Не хватало еще, чтобы покалечили. «Вы не поверите!» — буркнул Олег. «Так какой смысл говорить?» Вот угораздило этого урода Шустера выбрать в жертвы именно злополучную Снежану. «Почему именно её? Это не я, не Соня, не Юра, которых никто не будет искать. Это, похоже, тот человек, ради которого будут реально землю рыть». Скорее всего, у Вальдемара просто не было иного выбора. Хранитель оказался, или должен был оказаться, всего один. «А ты попробуй!» — в тон Олегу ответил Седой, скрестив руки на груди. Мордоворот молчал, словно его тут и не было. «Снежана Викторовна случайно не называла такое имя вольдемар Шустер?» — рискнул Олег. «Не называла». Очень внимательно посмотрел на него Седой, выделив голосом слово «называла», сделав паузу. «Вальдемар Игоревич?» «Опаньки! Он знает. Но откуда?» «Да, но откуда?» «Отсюда!» Седой вытащил из кармана небольшую записную книжку, помахал ей. «Моя дочь обычно пользуется смартфоном, но некоторые записи очень редко. Делает здесь. Вот крайние». Он раскрыл книжечку и прочитал. «Стас, Семён Никитич, Софья, Юрий, Вальдемар Игоревич, Олег. А ты говоришь «Олег», значит, ты знаешь, кто все остальные. И почему она сделала запиздеть, а не в смартфоне? Тоже знаешь». Это прозвучало не как вопрос. «Ах ты ж, и ведь та самая ситуация, когда не докажешь, что ты не тот Олег» уже не докажешь. Впрочем, у Седого подозрения без того были. То-то он в парке отреагировал на имя Олега. Стоп. Но ведь у меня есть хоть маленькое, но доказательство. — Я вам покажу кое-что! — Олег потянулся к карману, наткнулся на предостерегающий взгляд телохранителя. Впрочем, Седой кивнул, дескать, «доставай». Парень вытащил из кармана банкноту. Одну. Это оказалась торублевка, обычная с Аполлоном. Протянул Седому. — Знаете такие? — Виктор Андреевич взял банкноту, повертел в руках. 100 рублей. Полиграфия так себе. Из какой игры?» «Есть. По крайней мере, в том, что деньги здесь другие, Олег не ошибся. Иначе быть не могло. Насколько ему было известно, в конце 80-х сменилось то ли три, то ли четыре вида банкнот. А то, что здесь не было перестройки, однозначно предполагало, что денежная система отличается радикально. «Посмотрите повнимательнее!» Торжествовать было рано, но появился хотя бы призрачный, но всё же шанс доказать свою иномирность. Это Фёдору Филипповичу хватило фотографий. Этот волчара явно знает, что такое фотошоп, и снимкам не поверит. Седой посмотрел банкноту на свет, провёл пальцем по выпуклым буквам. Достал из футляра очки и посмотрел купюру поближе. Брови поднялись, явно увидел надпись «Санкт-Петербург». Поднял глаза на Олега. «Искусная подделка, но ради чего?» это не подделка я из другого мира Седой побагровел в купе с его прозрачными глазами это смотрелось жутко сказал медленно и с расстановкой не делай из меня идиота это еще никому не а будь что будет вам важно знать где может быть ваша дочь не дал ему договорить олег или ваши понты вам важнее к его удивлению седой успокоился сделал знак телохранителю дескать оставайся здесь, Взял стул, повернул его спинкой вперёд, сел в точности, как сам Олег тогда в доме. Указал парню на табурет. Олег не заставил себя упрашивать, тем более ноги после удара ещё держались слабовато. Стул был бы более кстати, ну да ладно. «Рассказывай!» — приказал Седой. «Так, главное не сболтнуть, что Снежана уже нет в живых. Тогда прибьёт точно или как минимум не выпустит». Началось с того, что я решил, что рехнулся. Олег добровольно пересказал всё, что было в момент первого прихода в дом меж мирами, вплоть до реакции Снежана на остальных. Пусть будет, для достоверности. Рассказал о том, как пил с Шустером, но ни словом не обмолвился о том, что произошло дальше. Всё, вышел из дома, больше не возвращался туда, чтобы не поддерживать своё сумасшествие. Не выдержал и вошёл сегодня, провалился в этот мир, дом исчез. Как выбраться, неизвестно, стал бродить по городу, Нашёл объявление, испугался, решил позвонить. Он сам понимал, что выходит полный бред, но ничего другого в голову не приходило. Рассказать всё как есть? Увольте. Там тоже тот ещё бред получится, да и Софью впутывать нет желания. Вот сволочь, Вальдемар, во что он меня втравил? Шагай теперь по иным мирам, Олежа, иным. — Занятная сказка, — полголоса сказал Седой, побарабанив пальцами по спинке стула. «И я должен в это поверить?» «Знаете, а мне уже все равно!» Пожал плечами Олег. После рассказа он чувствовал себя выжатым, как лимон. «У вас есть детектор лжи? Давайте, на нем проверьте!» «Я сам как детектор», — буркнул Виктор Андреевич. «Полную хрень говоришь, но нутром чувствую, что не врешь. Или сам искренне веришь. Валер, что скажешь?» Повернулся он к телохранителю. «Никогда не поверю!» — прогудел Валера. «Но Костян-то тоже пропал, причем аккурат в том же месте. Снежана Викторовна была одна, с ней в доме никого не было», — сказал Олег. «Уж не знаю, кто где был, но телефоны пропали именно там», — задумчиво протянул Седой. «Парень, я просто держу этот город. Я много лет занимаюсь мобилами и могу отследить любой, мать его, аппарат сотовой связи, включая твой, просто по сигналу» я ни разу не видел, чтобы мобила просто исчезла, будто её вообще не существует». «Так вот оно что. Тогда понятно, как он стал тут главным, с таким-то ноу-хау. Не исключено, что он вообще был один из тех, кто внедрял в этом мире сотовую связь. Прямо гордость берёт за город», — с тоской подумал Олег. «И тогда ясно, как они моментально отследили меня. Судя по всему, какая-то увязка номера и сигнала телефона, и совершенно неважно, что мой телефон сделан в другой реальности». Стандарт связи, скорее всего, совпадает. «Покажи свой мобильник», — словно прочитав его мысли, потребовал Седой. Олег вытащил смартфон, мысленно удивившись, почему его не отобрали сразу. Впрочем, сигнала мобильной сети не было. А это ж наверняка глушилка. Вот оно что. Учитывая систему контроля мобильников, сделать глушилку по номеру или даже по сигналу аппарата для тутошнего босса расплюнуть. «Блин, там же фотографии софии «А впрочем, они же не подписаны. Моя знакомая из моего мира и только. Никаких явных признаков того, что я шнырял по шести мирам, в галерее нет». Впрочем, олигарх-полубандит в галерею не полез. Повертел мобильник и вернул его Олегу, предварительно убедившись, что сигнала нет. «Нет сети. Ваши штучки?» — не выдержал парень, убирая телефон. «Наши?» — дежурным тоном сообщил Седой. «Тут и я думал, почему твой мобильник в базе не фигурирует». Думал, кто-то защиту сломал. Чужой мобильничек-то. То есть он и правда, это из этого. Мордоворот фразу не закончил, Седой прервал его. Меньше рассуждай. Так, парень, остаешься здесь. Раскладушку принесут, пожрать принесут. Я подумаю. Утром поговорим. Но... Утром... Дверь захлопнулась. Олег так и остался сидеть на табуретке. Опять вытащил мобильник, посмотрел на часы... Начало десятого. Минут через пять за дверью зашебуршали. Мордоворот, правда, уже другой, принёс раскладушку, пакет с бельём, пластиковый ланчбокс и полулитровую бутылку воды. Сходил ещё раз и поставил у дверей пластиковое ведро с крышкой. «Столкнешь в двери уберу и выключу свет», пробурчал он. Дождавшись, пока он уйдёт, Олег присел на раскладушку. Удобная, не советская железяка. Открыл ланчбокс. Внутри оказался рис и гуляш с подливой и пластиковая вилка. Ну что, Олежка, ты хотел ужин на ночлег? Получи, распишись. Даже парашу принесли. А впрочем, не пошло бы оно всё. В животе откровенно урчало, и Олег принялся за еду, запил водой. На вид этикетка напоминала привычный святой источник, но он называлась Ладожский родник. Вскрыв пакет, заправил раскладушку. Невозмутимый мордоворот унёс ланчбокс, свет погас. Сняв кроссовки и бросив куртку и футболку на спинку стула, Олег лёг и задумался. «Да, попал. Ну, хоть покормили и не шеврнули на пол, и то ладно. Правда, решительно непонятно, как отсюда выбраться. И вообще, где я? По звукам, похоже на полуподвал дома в районе частной застройки. Опять же, если меня выкинет в другую реальность, где я окажусь?» В подвале или ниже уровня плотно утрамбованной земли. Виктора Андреевича по-своему жаль. Дочин больше не увидит, но не говорит же ему это. Шустер мёртв, ствол с которого я его застрелил, где-то здесь, скорее всего. Моих отпечатков нет ни на стволе, ни у Седова. Хотя при их продвинутости могли бы уже снять с ланчбокса, который я им только что отдал. Что это даёт? Да ничего, в общем-то. «Дыра, дыра меж мирами, вот что мне сейчас нужно. Где вы, дыры? По какому принципу вы работаете?» Видимо, безумный день сказался. Олег и сам не заметил, как уснул. Проснулся он от несильного толчка в бок. Открыл глаза, сощурился от яркого света. «Вставай! андрей ждёт!» — буркнул Валера. «Хорай спать!» Олег вскочил мимоходом, увидел часы на руке телохранителя. Половина шестого. Очень хотелось отлить, но Валера стоял над душой. Не при нём же. Едва Олег успел натянуть футболку и взять куртку, как бугай вытолкал его из комнаты. Короткий коридор, тот же гараж и знакомый, тонированный на москвич Седой уже сидел внутри, причём выглядел не лучшим образом. Глаза красные, возможно, ночь не спал. Покосился на Олега, недовольно повёл носом. Ну да, сам-то он наверняка принял с утречка душ, дабы отойти после бессонной ночи. Еле чувствовался запах то ли шампуня, то ли геля для душа. Ни слова сказано не было. Валера влез на переднее сиденье, так и оставшийся безымянный водитель резко сорвал машину с места. Седой молчал. Москвич мчался по речному проспекту. Опять резкий поворот с заносом, машина влетела в парк, но не остановилась у входа, как в прошлый раз, а проехала вдоль набережной, прямо по пешеходной дорожке, остановилась аккурат напротив того места, где стоял дом меж мирами. Знаком, показав «выходи», Седой вылез из машины. Олег тоже выбрался наружу. Утро было тёплым и солнечным, парк в связи с ранним часом пустовал, только вдоль забора трусцой бежал какой-то мужчина в спортивном костюме. Кто-то выглянул в окно спасательной станции, видимо, увидев чёрную машину, тут же скрылся. — Покажи, как и где ты входил в дом, — коротко велел Седой. Олег почесал затылок. «В моём мире вот тут была калитка!» Он потыкал ограду. «Сейчас её нет, и когда я сюда из дома вышел, её не было. заметить что вру или нет?» «Перелезай!» «Угу, перелезай!» Спортсмена нашёл. Впрочем, оградка была не сильно высокой. Шаг вперёд, ещё шаг. Дверь дома была вот здесь. «В яблочко, Виктор Андреевич!» Заявил Валера, глядя на планшет. «Именно тут сигнал и пропал. И у Снежаны Викторовны оба раза, и у Костика». — Хрень какая-то, — процедил Седой. — Тут точно нет аномалии или чей то глушилки. — Обижайте, Виктор Андреевич. Не первый год на вас работаю. — Вы в прошлый раз внимательно территорию осмотрели. — От и до, Виктор Андреевич. — Надо же, Валера вставляет обращение при каждой фразе. — Похоже, ситуация-то кризисная. Чисто ничего не нашли. — Опаньки. Получается, они и пистолета не видели. Впрочем, он появился только через несколько дней, а они наверняка смотрели в первый день-два. Да мог и в воду сразу упасть. Хорошо, что я не сунулся сходу на поиски. Кто знает, они могли наблюдать за этим местом. Седой, набычившись, смотрел на Олега. Сейчас их разделяла ограда. За спиной Олега была гряда кустарника, отгораживающая его от обрыва. «Стенка!» — внезапно понял Олег. «Ты врёшь!» — вдруг уверенно сказал Седой. «Параллельных миров не бывает!» «Телефон с чужой прошивкой явно уловка. Деньги. Легенда». У Олега создалось впечатление, что Седой пытается убедить самого себя. «На кого работаешь? Никитин или Соловейчик? Ты позвонил не просто так. Тебя явно послали на переговоры. Где Снежана?» В его руке уже был пистолет, причем не макар, что-то гораздо более рубленое. Может, глок? Знатоком оружия Олег никогда не был. Ситуация складывалась откровенно идиотская. Правде господин Белая не поверил, да и кто бы поверил на его месте. Показать ему фотографии — момент упущен, да и не подействует. Судя по названным именам, версия у него уже есть. Скорее всего, разборки с конкурентами уже бывали. И теперь он натягивает презерватив на глобус, подгоняя происходящее под версию. А ведь это Олежек жопа, самая настоящая. Чёрт подери, вот за что мне всё это, а? Жил, не тужил, никого не трогал, учился, работал, пил с друзьями. И тут это напасть, проклятый Вальдемар. Теперь и его наследие, долбанутый олигарх-бандит. «А потому, Олежка, что ты плыл по течению», — шепнул внутренний голос. «Много решений ты принял сам». «Нет, чаще всего за тебя решали другие, а ты просто пользовался результатами. Даже в этот раз ты захотел, чтобы проблему ночевки решили за тебя. На хрена сунулся?» «Вот и разгребай». А гори всё синим пламенем, тем более это шанс. «Снежана убил, Вальдемар Шустер!» — неожиданно для самого себя сказал Олег. «Мне жаль, хотя её саму мне совершенно не жаль. Я общался с ней минут десять и уже успел возненавидеть. Поздравляю, дочь была достойна вас. Она тоже считала людей мусором». Седой побелел как мел. Парень впервые увидел, насколько кровь может отхлынуть от лица. Ствол пистолета пополз вверх. Сейчас Олег видел зрачок ствола, полностью загораживающий лицо хозяина города. «Да ты пальцы её не стоишь! Последний раз! Где?» «Имеющий уши, да услышит!» Через силу выговорил парень, чувствуя, как его начинает колотить. Время остановилось. Олег видел, как медленно, миллиметр за миллиметром, ползёт палец Седова, давящий на спусковой крючок пистолета. Рядом Валера, рот его приоткрыт, кажется от удивления. Лицо похоже на глупую окаменевшую маску. Вдали, метрах в ста, бегун завис в воздухе в очередном прыжке бега. А мир вокруг начинает расползаться, словно в ткани его прогорают дыры, как вброшенные поверх костра расплавленной газете. Застывшие стеклянные глаза Седова, затвор пистолета пополз назад, в срезе ствола появилось тупое жало пули — Она выходит медленно, неторопливо, словно не желая открывать выход подталкивающему её жаркому пороховому пламени. Вот он проход, на том самом месте и то же ощущение, что тогда в доме. Выбери и выйдешь. Куда хочешь — к Юре, к Гоше, к Соне, к Шустеру, к Семёну, к себе домой. В лицо пахнуло сыростью. В парке стоял густой туман и тишина. Убегала вдаль новая набережная. Спасательной станции нет и в помине. Вместо неё ровная площадка, отсечённая оградой. Олег стоял ни жив, ни мёртв. но ну, ни хрена ж себе русская рулетка. Шанс совершенно призрачный сработал. «Шанс! Он не получка, не аванс. Он выпадает только раз!» Пропел внутренний голос с мерзкими интонациями пиратов из мультфильма. «Ну уж нет. Второй раз я на такое не пойду». И как-то удивительно, что сработало. Вероятность была ноль целых хрен десятых. Олег машинально ощупал джинсы в районе промежности. сухо как ни странно. Меня пытается убить второй раз за пару недель. Ну, охренеть просто. Почти на автопилоте он перелез через ограду, чувствуя, что ноги держат с трудом. Добрел до скамейки, мокрый от влаги, сел, не задумываясь о том, что намокнут джинсы и куртка. Стал ознобить. Пошел отходняк. Дрожащими руками достал смартфон, логин в соцсеть. Нормально, дома. Сегодня вторник, прошли всего сутки, а, кажется, я болтался где-то не меньше недели. Так, работа и Ольга. Олежа, у тебя куча проблем, но не стоит добавлять к ним возможное увольнение. Сегодня же договорись об отпуске, но сначала узнаю у Ольги, как прошёл понедельник. Шесть утра, давай-ка домой, ещё успеешь переодеться и принять Душ. Андреич явно дал понять, что от тебя уже несёт, как от бомжа. Накрытый туманом город выглядел призрачным, шумели редкие машины. Мой город. Семь городов. Город-призрак меж семью мирами. Где-то на меня плевать, где-то мной интересуется полиция, где-то меня хотят убить. И где сейчас находится Соня, потерявшаяся меж мирами? Может ли она выбраться сама?» Из души хлынула вода, отдающая запашком промывки. Эх, надо было пропустить сначала. Жёсткие струи барабанили по голове и плечам, и Олегу казалось, что вместе с водой с плеч стекает вся напряжённость прошедшего бешеного дня. Впрочем, вытеревшись полотенцем и взглянув в запотевшее зеркало, которое тоже пришлось вытереть, он понял, что поторопился. Бледный, небритый, круги под глазами... Сами глаза до сих пор бешеные, вот уж действительно краша в гроб кладут. А вообще это даже плюс. Проще будет договориться на работе. Там ходячий труп тоже никому не нужен. Есть не хотелось совершенно, но Олег через силу запихал в себя сосиску и яичницу, напомнив организму, что жрать вроде как положено для нормального функционирования. Выпил почти полулитровую кружку горячего чая. Глядя на туман за окном, тот и не думал расползаться. — Ладно, начало девятого. Пора на работу. После того, как на остановке от Олега испуганно шарахнулась молодая дама с ребёнком, он подумал, что с внешним видом переборщил. Надо было что-то с собой сделать. Впрочем, сейчас-то что? Ольга отнеслась к вопросу Олега с пониманием, едва увидев, как он выглядит. Сообщила, что начальство его вчера не искало, лишь Степан Иванович удивлялся, куда пропал программист. «Ладно, тут пока что обошлось». «Что хоть случилось у тебя?» — поинтересовалась она. «Знаешь, не спрашивай», — честно сказал Олег. «Все равно не поверишь. Я и сам пока толком не понимаю, но у меня проблема это точно. Пойду сейчас к директору, попытаюсь перенести отпуск. Справишься без меня пару недель?» «Справлюсь», — отмахнулась напарница. «Сейчас дел не так много. Давай разбирайся со своей проблемой, а лучше...» Она сделала паузу. «Давай как врачу, а?» «Проверься хорошенько, с тобой явно что-то не то». Руководство на удивление не сопротивлялось. Впрочем, Олег почти не сомневался, что отпуск с августа на начало мая перенесут без проблем. Стоило лишь написать в заявлении, что согласен с задержкой выплате отпускных. Вот обратный перенос мог бы вызвать сложности. А так, глядишь, кто-то из коллег обрадуется, заполнив собой освободившееся летом место. А отпускные позже на 3-4 дня, да и черт с ними, тут живым бы остаться. День Олег отработал на автопилоте, и лишь выйдя в 6 часов вечера на улицу, понял, что вот сейчас всё и начнётся. Едва выскочив из автобуса, он рванул в парк, и, не сильно заботясь о том, что о нём подумают, перелез через ограду и хорошенько осмотрел место, где располагался дом меж мирами. Ничуть не удивился, увидев знакомое покрывало, нелепо повисшее на дереве под обрывом. Всё остальное было слишком мелким. Ручку или карандаш уже вряд ли найдёшь, хотя... Софьян скальпель же нашёлся. Правда, случайно. Ну ладно, эта теория подтвердилась. Парень отряхнулся, сел на ту же самую скамейку, что и утром. Было уже тепло, если не сказать жарко, по парку прогуливались многочисленные парочки и стайки молодёжи, на детской площадке визжали малыши. Достал из кармана и перелистал паспорт. Его он взял из дому первым делом. Опасно, особенно при возможном обыске в гошенном мире, но без него ещё хуже. Что теперь? Теперь именно вот прямо сейчас ничего. Идти домой, поесть и выспаться, и уже с утра начинать действовать. Максимум, что можно сделать сейчас, это подумать. Мне нужно найти Софью. Предположительно, она в мире Вальдемара. Но не факт, всякое может быть. Ясно лишь одно, она не у себя в мире, там я всё проверил. И не в моём тоже. Точно помню, как держал её руку, и она словно исчезла из моей ладони. Высказанное Фёдором Филипповичем предположение вполне может оказаться верным. Значит, мне попросту надо попасть в мир Шустера. Хотя бы ради того, чтобы обзвонить или обойти больницы. Как попасть? Это второй вопрос. Важно то, что в мире паука мной заинтересовалась полиция. Хуже того, я с дуру назвал им своё имя. Наверняка они его уже пробили по базам и сделали вывод, что что-то тут не сходится». Так что мой телефон у них на заметке, и с документами тоже могут возникнуть вопросы. Даже если предположить, что документы там не отличаются. Деньги такие же, это точно. Я ж спокойно расплатился за пирожки. Придется оглядываться по сторонам и быть осторожным. Теперь второй вопрос. Я, на удивление, легко выбрался из мира Снежаны. Хотя, как сказать, не хочу, чтобы такое легко повторялось. А с другой стороны, что-то явно произошло. Как? Почему? Может быть, в состоянии стресса мозг, организм вообще или эта долбаная биоэнергетика работают каким-то особым образом, позволяя мне проходить из мира в мир? Ну и наследство мне оставил Вальдемар, чтоб ему на том свете сковородка досталась погорячее. Олег закрыл глаза, попробовал сосредоточиться. И, к своему удивлению, почти сразу почувствовал лёгкий озноб. Открыл глаза, тряхнул головой. Картинка перед глазами плыла, словно над плиткой которые вымощены дорожки парка, слоями перемещался раскалённый воздух. Но сейчас не настолько тепло. Чёрт, что происходит? Он повернул голову влево-вправо, то, что в поле зрения отреагировало с явным запозданием. Ограда парка размылась, сквозь неё проступили старые, ободранные доски здания напротив и массивные, осыпающиеся опоры парапета. Как в мире Юры. Сильно выдохнув и энергично встряхнув головой Олег избавился от видения. Впрочем, о видении ли? Нет, домой. Все планы на завтра. Сегодня я не готов. Уже дома, лёжа на диване, Олег подумал, а что я вообще нашёл в Софье? Она далеко не красавица, хоть и совсем не уродина. Характер у неё не сахар. Она не завидная невеста и вообще грозит не самой лучшей тёщей. Она безвкусно одевается, краситься не умеет вообще, хотя зачем-то пытается. У неё явно куча тараканов и нервы пошаливают. Да ещё эти очки... Она совершенно обычная, но при этом она настоящая. Олег вспомнил тот вечер разговор в кафе, во время которого он украдкой сделал снимок. Да, разговор на три четверти состоял из легкомысленного трёпа, но... Но Соня, может, сама того не заметив, раскрылась. Блин, да в, в разы больше настоящего, чем в тех фифочках модельной внешности, что делают селфи каждые три минуты. Чем в тех клушах, которые не видят вообще ничего вокруг, Кроме своего вечно орущего годовасика. Чем в тех успешных, что постят умные статусы в инстаграмчик. Чем в тех, кто 24 на 7 смотрит телешоу. Она даже читает книги. Классику. Классику. Да я классику не брал в руки со школьных времен. А уже одно это, Олежа, дорогого стоит в человеке в наше время. Выходит, все это хамство, вызывающие притом том, дешевые шмотки, неумелый макияж, защитная реакция на внешний мир — А ведь, скорее всего, так и есть. И маски равнодушья у них, защита от плевков и от пощечин. Вспомнил он слышанную где-то фразу. И она, Олежа, не задумываясь, набросилась на Шустера, чтобы спасти тебя. Именно спасти тебя. Она вполне могла сбежать или попросту полоснуть подонка скальпелем, но не сделала этого. А первым делом потребовала, чтобы он отпустил тебя». Она не могла знать, что я смогу с ним справиться. Я и сам этого не знал до тех пор, пока не вспомнил про пистолет, который, на счастье, оказался исправным, снаряжённым и даже взведённым. Вспомни, Олежа, есть хоть кто-то, ну, кроме родителей, разумеется, кто, не задумываясь, рискнул бы собой ради тебя? Да нету. У тебя и друзей нету, вспомнилось не кстати. Одни приятели и собутыльники. Помнишь прошлый год, когда ты убрал из профиля в соцсети дату рождения? Сколько человек поздравило из полутора сотен френдов? Правильно, всего двое. Да и те ближе к вечеру. На себя-то посмотри, красавец. По неделе в одной футболке, а джинсы, небось, месяц не стирал. Принц не меньше. Он долго ворочался. В квартире было душно, но и открытое окно не сильно помогало. Кто я? Что я в своей жизни сделал не то чтобы хорошего, а просто кому-то нужного? Почему я всю жизнь плыву по течению? Почему даже сейчас я не уверен, что поступаю правильно? Найти Софью, вот это правильно. Пусть она забыла меня, пусть ее дома ждет скандал, пусть у нее будут проблемы на работе, но она должна вернуться в свой мир, если сейчас она не в нем. Ну, если, конечно, она захочет уйти из того места, где она сейчас. С этой мыслью Олег наконец уснул. Проснулся парень совершенно разбитым. Ощущение было, что температура под подсороковник, хотя градусник уверенно показал 36,6. Знобило, мучил жуткий сушняк, вылезать из-под совершенно мокрого одеяла не было никакого желания. Впрочем, провалявшись минут десять, Олег всё же пересилил себя и побрёл в душ. Душ облегчения не принёс. Казалось, что всё валится из рук, навалилась жуткая слабость. Нацедив чаю, бросив туда кусок найденного в холодильнике лимона, который пришлось почистить от плесени, Олег схватился за голову. «Куда я собрался? Какие нафиг другие миры? Тут бы со стула встать, это уже подвигом покажется. В таком состоянии можно было смело идти не в отпуск, а на больничный». Олег представил очередь в поликлинике, наполовину состоящую из клочных старушек, и на больничный резко расхотелось. Впрочем, и лучше не стало. Через силу, допив чай, парень встал, натянул футболку. Одеться лучше по максимуму, нейтрально. Кто знает, куда попаду. Сунул в маленькую сумку через плечо, две полулитровки воды, батон, пачку печенья и упаковку сосисок. Кто знает, вдруг попаду опять туда, где деньги не совпадают. Проверил документы в кармане. Вообще странно. То меня постоянно кидает из мира в мир, да так, что я и момент перехода улавливаю с трудом, а тут... Вечер и ночь без приключений. Не по себе даже, и инстинктивно ждёшь от ближайшего будущего какой-то пакости. Так, никаких экспериментов в квартире проводить нельзя, только на улице. Оказавшись во дворе, Олег глубоко вздохнул, прислонился к кирпичной стене дома. Что я делал тогда в парке? Просто попробовал сосредоточиться. В голове шумело, может и правда простыл, или какая-то новая форма гриппа. Без температуры, но со всеми эффектами. Да ну, какой грипп? Сейчас ни весна и ни осень. А я не мог подхватить какую-то местную пакость в одном из тех миров, где я был. Олега рывком бросила из жара в холод, да такой что зубы застучали. Только этого не хватало. Мир потемнел, парню сначала показалось, что он теряет сознание, но... Но нет. Сознание как раз было ясно аж до кристальной чёткости. Просто проход открылся. Открылся. Как? Почему? Что произошло? Ведь вчера вечером в парке я тоже ощущал дыру и юрин мир. Почему я ничего не ощущал до этого? Стресс того момента, когда меня пытался застрелить отец Снежаны? Лик с удивлением понимал, что ощущает все семь миров, словно находится между ними и разумом листает их, как страница. Вот мой же двор, почти не отличающийся. Это мир Софии. Вот редкий лес из неслабых деревьев. Лесопарк на месте моего дома в гошенном мире. Вот построенный посреди подзагаженного двора нелепый магазинчик-павильон. Рядом с ним остов разобранной машины. Это явно Юрин мир. А мне нужен мир Шустера. Вот он. Казалось, совершенно ничего не произошло. Олег всё так же стоял, прислонившись к дому. Вот только двор не очень заметно, но отличался. Детская площадка другая, деревья растут не так, припаркованы незнакомые машины, да и солнце светит. А у меня было пасмурно. А ещё я чувствую себя как огурчик. Никакой разбитости энергии просто через край хоть весь город пешком обойти можно. Отчего это произошло? Неужели от того, что я прошёл в другой мир? Нет, тут что-то не то. Проход по-хорошему должен отнимать силы, а не давать их. Какой энергией питается дыра меж реальностями? Не моей ли? Или, или сейчас той же самой энергией питаюсь я? Ерунда какая-то. Впрочем, я здесь не ради этого, я здесь для того, чтобы продолжить поиски Софьи. Олег достал телефон, простенький мобильник, старый Сименс, в который была вставлена совсем другая симка. Свой смартфон парень от греха подальше выключил. Номер известен полиции, кто знает, может и здесь есть продвинутая система слежки за телефонами, как и в мире Снежаны. Набрал заранее вбитый номер и удовлетворенно кивнул, когда ответили, приемное отделение слушает. «Доброе утро. Скажите, а к вам около недели назад поступала Софья Николаевна матвейка «Да, 26 лет». «Поступала?» «Спасибо. А скажите, на каком она отделении?» «А где она находится?» «Спасибо большое». Вот это да. Такой удачи Олег совсем не ожидал. Софья нашлась моментально, даже быстрее, чем предполагалось. Причём на общее терапевтическом отделении. Это плюс. Значит, она просто на лечении. С ней ничего серьёзного не случилось. «Так, погоди-ка, Олежа». С чем вообще Соня могла попасть в больницу? Ее, скорее всего, обнаружили в парке без сознания. Впрочем, могли найти и в сознании. Потеряла ли она память? Я этого не знаю, но в любом случае она помнит, кто она такая. А вот в этом мире ее нет. То есть даже если при ней полный комплект документов, всякие там паспорта, страховки, то ее нет ни в одной базе данных. Выходит, она изначально зависает где-то меж статусами больного, которому следует помочь, И неопознанного человека, практически бомжа, которого вряд ли направят на лечение. И тем не менее она в больнице, причём не на мозгоправном отделении. Почему? Шустер успел что-то с ней сделать за то время, пока я полз за пистолетом. Что? Упадок сил ей гарантирован, а так бабки не ходи. Может, именно поэтому она на терапии. Но во всём этом для меня есть плюс. На терапевтическом обычно нет строгих ограничений для посещений. А значит, я могу прийти просто, как обычный посетить или всё узнать. После этого уже будем строить планы, как вытащить Соню оттуда. Стало легче, настроение поднялось. Хорошо, когда есть результаты не надо гадать. Уверенно выйдя со двора, Олег направился в сторону городской больницы. Не особо сдерживаясь, он глазел по сторонам. Как и в противоположном своём конце, у офиса Олега, город почти не отличался, разве что в мелочах. Тут недавно заасфальтирован кусок улицы, там стоит киоск «Роспечати», вместо кафе в торце дома парикмахерская, другие горки на детской площадке. На втором этаже торгового центра расположился китайский ресторанчик. Те, кто приезжает в этот конец города, лишь иногда и разницы бы не заметили. Больница возвышалась на привычном месте вдоль улицы авиаторов. Типовое здание, какие строились в 70-х годах по всей области, если не по всей стране. «Отличий почти не было, разве что растительность вокруг пореже, да главный вход с другой стороны. Ну и отлично». «Молодой человек, вы куда?» «Так, что здесь? Традиционная загородка со строгой тётушкой лет пятидесяти в белом халате, раздевалка, скучающий охранник из какого-то чопа, автомат по продаже бахил, ага. Вон, вывешены правила посещения». «Доброе утро!» Олег улыбнулся как можно лучезарнее. «Обычно на таких тётушек это действовало». «Я на терапию к Матвейке Софье. Когда можно пройти и куда?» «Матвейка, Матвейка!» — пробормотала женщина, перебирая бумаги на столе. «А, ну да! Бахилы наденьте, третий этаж, палата 4 Она, встав, принесла и положила на стойку белый халат. Вежливо поблагодарив, Олег накинул халат на плечи, подошёл к автомату. Примет обычный пятак. «Принял без проблем. Хорошо, что деньги совпадают, а то ситуация могла быть глупой. Неужели всё так просто?» даже не верится. Парень уже шёл по коридору, когда дежурная, посмотрев ему вслед, сняла трубку телефона. «Привет, Маш, это Коренева. Тут к Матвейка пришли, парень какой-то». Лестница, площадка, лестница, коридор. Надпись «Терапевтическое отделение», сделанная на пластиковой таблице самоклейкой. Пахнет именно что больницей. Смесь лекарств и кухни. Олег в больнице лежал всего раз, ещё в школе, с аппендицитом. Тогда это воспринималось чем-то вроде игры, и этот запах хорошо помнил. Почти за 20 лет он совсем не изменился. Так, палата 4 это вон туда. Дежурная медсестра за столиком, не отрывающаяся от своего смартфона. Дверь новая, красивая, совсем не те деревяшки, которые были, когда в больнице лежал он сам. Хоть планировка здания та же. Постучать? Надо бы, палата женская. Тук-тук, можно войти? Ответа не последовало, и Олег осторожно толкнул дверь. Светлая, не очень большая палата. Шесть кроватей параллельно окну, по три с каждой стороны. Олег почувствовал, как ни с того ни с сего заколотилось сердце. Соня сидела на дальней правой, одетая в невзрачную пижаму. Волосы собраны в хвостик, на ней какие-то очки, явно чужие, слишком слабые, читает книгу, почти уткнувшись в неё. В палате ещё трое, кто-то спит на первой кровати справа, укрывшись с головой. Девчонка школьного возраста с левого окна сидит со смартфоном, отгородившись от мира наушниками. На кровати рядом с ней женщина лет сорока что-то вяжет. На столике у её кровати негромко бубнит радиоприёмник. «Идиллия». Парень почувствовал, что ноги подкашиваются, но взял себя в руки. «Так, спокойно. это цели я к ней шёл долго, очень долго. Всего два дня, но словно полжизни». «Доброе утро!» полголоса поздоровался он, но никто и ухом не повёл. Лишь девчонка в наушниках бросила беглый взгляд и снова с головой ушла в смартфон. Обычная реакция, незнакомый не ко мне. Плохо, Соня не отреагировала. Значит, забыла, как и я. Этого следовало ожидать. Уверенным шагом он пересёк палату, бахилы смешно шуршали по полу и остановился напротив Сониной кровати. Девушка, видимо, поняв, что на неё смотрят, оторвалась от книги, прищурилась, пытаясь рассмотреть посетителя. «Опять будете выяснять, что я помню, откуда взялась?» Голос Сони звучал устало. «Я вам всё уже сказала». Девчонка со смартфоном хихикнула, Софья опять уткнулась в книгу. «Нет, плюшка, я просто твои очки принёс!» Не удержался Олег, чувствуя, что голос сейчас сорвётся от волнения. Соня удивлённо подняла взгляд. Глаза у неё сейчас напоминали размером тот пятак, что Олег только что бросил в щель автомата по продаже бахил. «А ведь глаза у неё очень большие и красивые», — не кстати подумал Олег. «Просто за очками они теряются, и форма лица правильная». Он молча протянул Соне очки, всё так же завёрнутые в платок. А за стеной обрыв, где стонут провода, Кругом до края света, везде снега-снега, Ветра дожди идут к весне, и я иду, иду, иду к тебе». Ожило радио очередной песней. Девушка взяла платок, развернула, удивлённо примерила очки. «Мои! Откуда они у вас? И откуда вы? Вот это вроде тоже твоё!» Не дав ей договорить, протянул Олег скальпер рукояткой вперёд. «Взлетает пламя вверх, горит огонь в лесу, но я пробьюсь, слышишь, и тебя спасу». Едва девушка, расширив глаза ещё сильнее, коснулась рукоятки скальпеля, как произошло нечто непонятное. Олегу показалось, что его шарахнуло током, причём шарахнуло от души, но почему-то совсем не больно. Ни он, ни Соня не отдёрнули рук. Олег смотрел, как на глазах меняется выражение лица девушки. От безразличия, граничащего с отчаянием, к удивлению на грани шока. «Оптимист? Ты...» Через пару секунд они уже стояли, крепко обнявшись и не видя ничего вокруг. — Олег, пришёл, — шептала девушка. — Я думала, что свихнулась. Несколько дней как будто выпало. Больница моя, но меня никто не знает, меня как будто нет. Спрашивали про убитого. Она подняла глаза на Олега. — Шустрова. — Твою мать! Если Шустер уволок Соню за собой в этот мир, то они остались лежать рядышком. Убитый чёртов колдун и Соня. Рядом на расстоянии пары метров. — Да. Если она была без сознания, то их нашли одновременно. И при этом никакого орудия убийства. А Соня ничего не помнит. Твою мать, она же сейчас свидетели наверняка под присмотром полиции. «Я вижу, Софья Николаевна, вы забыли далеко не всё!» Раздался за спиной мужской голос. Знакомый голос. «Соня, мы в мире Шустера!» Прошептал Олег и почувствовал, как напряглась девушка. «Попробуем выбраться, потом расскажу». Обернулся с неохотой, разомкнув объятие. У дверей в палату стояли двое. Один в полицейской форме, практически не отличающийся от привычной, и один в штатском, джинсы, лёгкий джемпер и куртка. «Старший лейтенант Десятниченко, гражданин, представьтесь, пожалуйста!» Олег почти не удивился, услышав фразу штатского. «Ничего удивительного, что Софью контролировал именно тот, кто ведёт дело об убийстве Шустера. Более странно, как они столь быстро появились. А, впрочем, тоже ничего особенного». Скорее всего, им позвонили с больничной вахты. — Олег Судаков! — решился Олег, продолжавший полуобнимать левой рукой Соню. — Мы говорили с вами по телефону. — Я помню! — без улыбки кивнул опер. — Я вижу, вам есть что рассказать. Давайте пройдём в ординаторскую, побеседуем там. Тон был отчасти вопросительным, но интонация ничуть. — Полминутки можно? Олег, не дожидаясь ответа, обеими руками обнял Соню. Наклонившись, шепнул ей на ухо. «Сонь, держись! Попробую!» «Я тебя никому никогда не отдам, Я тебя пронесу по горящим мостам, По горам небесам, по зелёным лугам Я тебя никому не отдам!» — пела радио. Перед глазами потемнело, пропало ощущение верха и низа, Словно обдало потоком мельчайших ледяных кристаллов. «Блин!» — коротко и ёмко выразился сержант Ковалёв После секундной заминки — «Андрюх, ты хоть раз такое видел?» Андрея Десятиченко ни разу в жизни не видел ничего подобного. Сделал пару шагов вперёд. На том месте, где только что стояли двое, был лёгкий налёт иния на полу. Девчонка с наушниками сидела, разинув рот, а вот женщина с вязанием, кажется, ничего и не заметила. Присел, для чего-то потрогал пол. Иния уже начал таять, в палате было тепло. Перед глазами так и стояла картина, двоих обнявшихся, словно охватывает мутный серый кокон, и они попросту исчезают. Вообще. Совсем. Словно их и не было. Твою же мать! Но почему? Почему это дело досталось именно мне? Девчонка с провалами в памяти и без документов, которую никто не знает и которой словно не существует. Внезапно ответивший телефон, который ни на кого не зарегистрирован. Странные нарезы на пули, вроде Макар, вроде и нет. В конце концов убитый этот мутноватый Шустров — который появился неизвестно откуда лет десять назад. А теперь единственная, сука, свидетели исчезают, мать его, на моих глазах. Не убегают, не прячутся, а именно что, исчезают». Андрей тяжело вздохнул. «А прошу свидетелей!» Кивнул он сержанту на девчонку и женщину с вязанием. «И постель смотрю Сходи пока на вахту, попроси вахтершу зайти». И когда сержант уже вышел в коридор, добавил себе поднос. «А вечером нажрусь нахрен». Холодно, и жутко болит голова. Олег чувствовал, что лежит на шершавой, холодной наклонной поверхности, придавленной чем-то мягким. Вытащив руку, потрогал затылок, мокрый и больно. Попытался сфокусировать взгляд. Получилось неважно. Голова раскалывалась, но стало ясно, что довольно светло, хотя холодно и крайне некомфортно. Рука оказалась в крови, хотя её и немного. Скорее всего, содрал кожу. «Где я вообще?» На мне лежит Соня. Начинает шевелиться. Мы должны быть в больнице. Что произошло? А, вот что. Не знаю, куда мы попали, но здание больницы тут разрушено. Похоже, провалился этаж. Из-за этого пола под нами не оказалось. Мы упали на метр два вниз и проехали по раздолбанной бетонной плите перекрытия, стоящей наискось. Хорошо ещё, что Соня оказалась сверху, иначе досталось бы в первую очередь ей». Олег придержал голову девушки. Вроде тут крови нет, цела. Ладно, уже что-то. Сосредоточиться не удалось. Побег сквозь дыру был насквозь спонтанным. В идеале мы оказались бы в мире Софии, а сейчас... Блин, крыша едет, мозги в кучу не собрать. Похоже, мы в Юрином мире. Дома видны, но всё выглядит запущенным, включая здание самой больницы. Так, только этого нам не хватало. Плюшка, Соня, ты цела? Олег осторожно потряс девушку. «Сильно дергать нельзя, да и самому не стоит резко шевелиться. Кто знает, что с нами. Дождя на улице вроде нет, но очень влажно. Деревья на улице довольно куцые. Может, тоже вырубили, как и в парке. Многоэтажка напротив вся в серых потёках. Перед глазами серая стена с оббитой штукатуркой. Вверху виден пролом до самой крыши. Неслабо, учитывая, что мы свалились на второй этаж. Как будто тут взорвалось что-то. «Соня!» Девушка пошевелилась, слабо застонала. «Соня, как себя чувствуешь? Мы упали. Ничего не болит?» «Всё», — обречённым голосом сказала Соня, переваливаясь на бок. «Надо же, как-то умудрилась очки не потерять. Но вроде цела». Она привстала на четвереньки взглянула на Олега. о ну-ка не шевелись!» «Плашмя на бетон. Тело чувствуешь?» «Да». Вот сразу видно медика. Соня моментально перешла к делу. «Руками пошевели». «Ногами! Осторожно! Где болит?» «Везде!» — в тон Сони попытался сострить Олег. «Голова жутко болит, тело вроде нормально. Лежи, дай посмотрю». Соня осторожно приподняла голову Олега, ощупала затылок. «Жить будешь? Попробуй сесть». М «Да, ну я и красавица. Босиком и в ночнушке». Олег, привстав, молча снял свою джинсовую куртку и накинул Соне на плечи. Таня чуть не сопротивлялась, только хихикнула. — Джентльмен, а на ноги тоже поделишься? — Ну да, Соня в одних носках, которые уже промокли. Надо что-то придумать, но для этого надо понять, что делать дальше. Что — Что-что? Нырять в нужный мир? — Ага, ну как? Голова болит жутко, в ближайшее время о попытках пройти в другую реальность можно и не думать. А это плохо. Из семи возможных миров мы оказались в наименее подходящем, вдобавок с одной парой обуви на двоих. — Погодь, сонь Олег, пошатываясь, встал. «Давай-ка отойдём туда, где посуши, и посмотрим, как найти обувь. А потом я тебя вытащу. Обещаю». «Ты сначала сам очухайся, герой», — вздохнула девушка. «Держись за меня. Пошли из палаты налево. Через две двери должна быть ординаторская. Подожди здесь. Вон, в проёме дверь. Встань!» — отстранил её Олег. «Ты сейчас без ног останешься. Смотри на полу, что творится». Пол действительно был густо усыпан обломками битого бетона и штукатурки, не говоря о сантиметровом слое пыли. Люди сюда явно заходили нечасто. Здание в таком состоянии простояло лет пять, никак не меньше. В коридоре стояла полутьма, только падал свет сквозь дверные проемы. Дверей то ли нет, то ли они открыты. Рядом с одной из дверей обнаружился старый тапок. Олег, подняв его, торжествующе показал Соне. Она молча кивнула. Вон вторая дверь по коридору, о которой говорила девушка, даже табличка с надписью «Ординаторская» сохранилась. А двери здесь старые, вероятно, сохранившиеся еще со времен строительства больницы в 70-х годах прошлого века. Переглянувшись с Соней, выглядывающей из палаты, Олег осторожно вошел в комнатку. Не очень большая, в углу лежащий на боку стол со сломанной ножкой, слева старый советского вида диван, продранный и пыльный в углу входа покосившийся платяной шкаф. На полу разбросаны какие-то журналы вперемешку с битым бетоном. В потолке видна щель, но воды на полу нет. Значит, выше потолок цел. Широкое окно наполовину выбито. Оставшееся стекло посерело от грязи. О, а вот то, что нужно. Ещё один тапок, торчащий из-под дивана. Не такой, как первый, но всяко лучше, чем шлёпать по такому полу. Оббив тапки от пыли друг об друга, Олег вернулся к девушке. «Не туфельки, золушки, но кое-что». «Пойдём, там диван есть, и потолок вроде надёжный». Вдвоём они устроились на диване, который Олег кое-как отряхнул от пыли. «У меня, кстати, еда с собой есть», — вспомнил парень. «Хочешь?» «Да я позавтракала здешней кашкой», — криво улыбнулась Соня. «И кусок в горло сейчас не полезет. Дай лучше водички, если есть. И расскажи, что вообще произошло, и как мы тут оказались». Соня слушала молча. Первый раз она подала голос, когда Олег рассказывал о реакции её матери. — Почему я не удивлена? — Соня, это вообще нормально? — не выдержал парень. — Это жизнь. Забей. — махнула рукой девушка. Улыбнулась, когда Олег рассказывал о Фёдоре Филипповиче. И сидела, схватившись за голову, слушая про попытку расстрела на берегу. — Слушай, оптимист, как это вообще получилось? — помолчав, спросила Соня, когда Олег закончил рассказ. — Какой из меня сейчас оптимист? — скривился Олег. — Не, я надеюсь на лучшее, конечно, но... «Мне кажется, что я теперь умею то, что умел Шустер. Умею, но не знаю, как этим пользоваться. Даже не знаю, что именно я умею». «Ну тогда поздравляю, ты колдун». Прищурившись, посмотрела на него Соня. «Можешь выстроить башню и похищать принцесс». «Зачем мне принцессы? Мне кажется, у меня она уже есть. Или мне это только кажется».